Глава восемнадцатая. Космос за панорамным стеклом кабины призрака был привычно холоден и пуст, но Кейдено на удивление он не казался враждебной бесной. Теперь это была просто дорога. Дорога к ней. Он откинулся в кресле пилота и сделал глоток крепкого чая. Матово-черные панели тихо гудели, мягкий свет датчиков отражался в его небесно-голубых глазах. Призрак был идеальным кораблем. Быстрым, незаметным и без единой лишней детали. Никакого показного блеска, только чистый функционал. «Расчетное время прибытия на Люминас 17 минут», — сообщил ровный голос бортового ИИ. «Рекомендую приготовиться к стандартным процедурам досмотра. Вероятность того, что патруль дома «Вирус» проявит излишнее рвение — 93%. «Спасибо, я и сам догадался», — хмыкнул Кайден. «Кайлан всегда был параноиком». Кайдан, довольно усмехнувшись, погрузился в раздумья о переменах в своей жизни. Он стал равным Кайлану и ему подобным. Тон его голоса обрел власть, а за спиной стояла возрождающаяся мощь целого дома. Но вся эта обретенная сила и статус казались чем-то второстепенным по сравнению с одной единственной мыслью, от которой теплело в груди. «Аска». Он невольно улыбнулся. Кто бы мог подумать, что он, человек, который тридцать лет, живший одной лишь местью, будет с таким нетерпением лететь навстречу с рыжеволосой девчонкой, чей язык был острее любого плазменного резака, а в глазах томилось тепло и любовь к нему, еще вчерашнему пирату. Такая маленькая, но роскошь в этом жестоком и лживом мире. Он совсем забыл про месть, заменив это гадкое чувство на трепетное предвкушение совместного с Аской будущего. «Капитан!» — снова раздался голос Ии, вырывая его из приятных воспоминаний. «Фиксирую приближение трех объектов по вектору перехвата. Истребители люминианского патруля, как я и прогнозировал». На главном экране возникло изображение трех серебристых кораблей. Изящные, как лезвие, они двигались с грацией хищных птиц занимая позиции вокруг призрака и беря его в плотное кольцо. «Запрашивают вашу идентификацию и цель визита», — безэмоционально добавил Ии. «Системы вооружения иллюминянских истребителей превосходят наши. Рекомендую не язвить. «Иногда мне кажется, что ты слишком много времени провел с Майзером и переопылился», — проворчал Кейден, но совету последовал. «Открывай канал». В динамиках раздался холодный, кристально чистый и до нельзя высокомерный голос. «Неопознанный корабль, вы вторглись в закрытое воздушное пространство дома Вирус. Немедленно идентифицируйте себя и назовите цель вашего визита. Любое отклонение от курса будет расценено как враждебное действие, и мы откроем огонь». Кайден лениво отставил чашку и включил микрофон. «Доброго времени суток, патруль. Корабль-призрак, капитан...» Он сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Просто турист. Решил полюбоваться вашими знаменитыми светящимися деревьями». В эфире повисла короткая, но напряженная пауза. «Турист?» В голосе люминянина прорезали стальные нотки. «Это закрытый сектор. Туристические маршруты проходят в сто парсеках отсюда. У вас десять секунд, чтобы назвать свое настоящее имя и причину нахождения здесь». «Иначе я буду вынужден открыть огонь!» Кайден вздохнул. Кажется, чувство юмора не входило в стандартную комплектацию жителей Люминеса. «Ладно, ладно, никаких шуток!» Его голос мгновенно стал другим, спокойным, но полным власти. «Говорит лорд Кайден Векант: передайте лорду Кэллону, что я прибыл с неофициальным визитом!» В эфире воцарилась тишина. Кайден мог почти физически ощутить, как на том конце лихорадочно мечутся пальцы по консолям, как по закрытым каналам летит его имя. Наконец тот же голос, но уже без капли высокомерия, заикаясь, произнес. Л «Лорд Викант, прошу прощения за... за недоразумение, мой лорд. Мы не были предупреждены. Пожалуйста, следуйте за нами. Мы сопроводим вас до личной посадочной платформы его сиятельства, лорда Каэлана». Истребители тут же перестроились. Образовав подобие почетного эскорта, призрак плавно двинулся за ними, снижаясь к планете. Внизу уже раскинулись невероятные пейзажи Люминоса. Кайден смотрел на всю эту красоту, но думал лишь о том, какое лицо будет у Аске, когда он явится перед ней, без предупреждения. Дни на Люминосе тянулись, как патока. Красиво, сладко, но невыносимо медленно. Я чувствовала себя редкой птицей в позолоченной клетке. Да, лорд Кайлан спас меня, вытащив буквально из-под носа Мориана. И за это я была ему благодарна, не дерзила и не хамила. Но сидеть, сложа руки в роскошных апартаментах, пока Кайден где-то там, в холодной неизвестности, было выше моих сил. На третий день мое терпение лопнуло. Я решительно направилась на поиски хозяина этого сияющего дворца дерева. К моему удивлению, Кейлан принял меня почти сразу, оторвавшись от изучения какой-то сложной голограммы. Лорд Кейлан, начала я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более уважительно, а не требовательно, как мне хотелось. И хотела бы еще раз поблагодарить вас за мое спасение и... попросить об одолжении. Кейлан чуть склонил голову на бок, и его сапфировые веснушки на скулах едва заметно мерцали, выдавая легкое удивление. Одолжение? В его голосе слышались бархатные снисходительные нотки. — Говорите, Аскар Редфорд. Я инженер. Безделье сводит меня с ума. Честно призналась я, жестом обведя роскошные покои. — Не могли бы вы разрешить мне поработать в ваших мастерских? И не буду ничего трогать без спроса, просто... Мне нужно занять руки, чтобы голова не шла кругом от навязчивых мыслей. Кайлан несколько секунд молча разглядывал меня, и я уже приготовилась к вежливому, но твердому отказу. Но вместо этого он едва заметно улыбнулся уголком губ. Он ожидал чего угодно, просьбы связаться с флотом, требований, слез, но не этого. — Что ж похвальное рвение, — произнес он. — Мои мастерские к вашим услугам. Можете считать это частью гостеприимства Дома Вирус. Дроид проводит вас. Мы вошли в просторную мастерскую. Как и всегда, стерильная чистота, идеальный порядок, инструмент, разложенный с геометрической точностью на магнитных панелях. Ни посторонних запахов, ни единого пятна машинного масла. Я, привыкшая к творческому хаосу корабельных мастерских, начала испытывать звенящее раздражение всего этого. Как тут можно творить, если все мысли направлены только на поддержание порядка? Я нашла угол где в контейнерах были аккуратно сложены забракованные детали. Сервоприводы с выгоревшими платами, треснувшие фокусирующие линзы, поврежденные нанитовые сборщики, идеальный материал, чтобы занять руки. Но работа не шла. Мои пальцы обычно ловкие и точные двигались неуверенно, будто чужие. Мысли были далеко отсюда, в холодной пустоте космоса, где сейчас находился Кайтон. Он обещал вернуться быстро. Но что такое быстро в масштабах галактики? День? Неделя? Год? Я отложила паяльник и устало потерла виски. Где он сейчас? В порядке ли? Я снова и снова прокручивала в голове наш последний разговор, его теплую усмешку. Его самодовольная улыбка и уверенность в себе, граничащая с беспечностью, меня до гроба доведут когда-нибудь. Тревога ледяными иглами впивалась в сердце, и это я никак не могла унять. Я не услышала, как бесшумно открылась дверь, и в проеме появилась темная фигура, молча наблюдая за мной. Соскучилась. Этот голос, спокойный, с легкой хрипотцой, которая всегда заставляла мое сердце биться чаще, с грохотом пронесся по мастерской. Я вздрогнула и резко подняла голову. Это был он! Мой Кайден стоял, небрежно прислонившись к дверному косяку. У меня резко перехватило дыхание. Я просто сорвалась с места и бросилась к нему, перелетев через всю мастерскую. Он поймал меня в свои объятия, крепко прижал к себе, и в следующую секунду наши губы встретились. Я вцепилась пальцами в его куртку, словно боялась, что он снова исчезнет или растворится, окажется всего лишь жестоким миражом. Я поцеловала его так жадно, что даже забыла, как дышать. Когда воздуха перестало хватать, мы, наконец, оторвались друг от друга. Я уткнулась лбом в его грудь, пытаясь унять дрожь во всем теле и восстановить сбившееся дыхание. — Ты прилетел за мной? — прошептала я, прижимаясь к нему так сильно, можно было подумать, куда еще сильней. — А как иначе? — так же тихо ответил он, зарываясь пальцами в мои рыжие волосы и вдыхая их аромат. «Мне теперь без тебя никуда». Я отстранилась и подняла на него глаза, уже готовые съязвить в ответ, но слова застряли в горле. Как слетал на Криус. «Ты привез мне сувенир? Камушек какой-нибудь? Нет? Невежливо, капитан!» Наконец, у нее в дрожь съязвила я. Кайден усмехнулся, проводя большим пальцем по моей щеке. «Я и есть твой сувенир!» прошептал он, снова притягивая меня для поцелуя, На этот раз мягкого и долгого. Вернулся же. В целости и сохранности. Даже упаковку не повредил. Мы вошли в главный зал Кайлана, и Кайдан, не сбавляя шага, накрыл мою ладонь своей. Жест получился неожиданным, но на удивление правильным. Я сжала его пальцы в ответ, и мы двинулись к центру зала как единое целое. В мире, где каждый взгляд и поклон были частью сложной политической игры, идти вот так, держась за руки, было откровенной наглостью, почти вызовом. «Вероятность того, что данное действие будет расценено как нарушение протокола и личное оскорбление, составляет 93,7%», – проскрепил в моем мухе внутренний динамик Майзера. «Отлично», – мысленно ответила я. «Значит, мы все делаем правильно». Лорд Кайлан, парящий у огромной голографической карты галактики, медленно обернулся. Его взгляд, холодный и острый, тут же зацепился за наши сцепленные руки. На безупречном аристократическом лице ничего не дрогнуло, но его сапфировые веснушки на скулах на долю секунды вспыхнули тревожным фиолетовым цветом. Раздражение. Он тут же подавил эмоцию, и веснушки снова приняли спокойный синий оттенок, но я успела заметить. «А вот и вы». Его голос был гладким, как шелк, и таким же снисходительным. «Я как раз разрабатывал протокол безопасности для мисс Редфорд. Учитывая недавние события, я считаю, что ей будет благоразумнее остаться на Люминусе. Разумеется, под моей личной защитой. Мы ценим вашу заботу, Кайлан». Ровным тоном ответил Кайден, останавливаясь в нескольких шагах от него. «Но мы улетаем». Кайлан замер. Его веснушки снова замерцали, на этот раз выражая откровенное недоумение. Я гадала в нервном напряжении, сказал лорд Люменианцев о моем похищении или нет. Мне бы хотелось опустить этот позорный момент своей жизни, сейчас нельзя отвлекать Кая. Зная его нрав, он камня на камне не оставит от этого хрустального недоразумения под названием дворец. — Прошу прощения, вы меня не так поняли? — «Речь идет не о предложении, а о необходимости. Безопасность Аске и ее безопасность — моя забота», — отрезал Кайден и в его голосе прорезалась сталь. «Я нашел пятый артефакт, Кайлан. Сердце рода у меня, так что все идет по плану». Судя по повисшей тишине, лорд не посвятил Кая в свой просчет с безопасностью. Кайлан уставился вопросительно на меня, я еле заметно помотала головой. Потом он с облегчением смотрел на Кайдена, видимо, его порадовал тот факт, что я тоже молчала. Наша театральная игра глазами закончилась успешно. «Я уже активировал протоколы дома векант, продолжил Кайден, не давая ему опомниться. «Мои люди прямо сейчас перебрасывают технику и арсеналы на Аргенту. И нам саской нужно быть там. Задерживаться мы не можем». Лорд медленно кивнул, и его лицо стало абсолютно серьезным, лишенным всякой надменности. Понимаю, произнес он, и в этом простом слове прозвучало признание нашего нового статуса. Важность момента трудно переоценить. Кайлан отвернулся и отдал приказ в пустоту, зная, что его слышат по всей цитадели. Подготовить корабль класса призрак к немедленному вылету. Полная заправка, пополнение запасов по высшему разряду, включая коллекционные сорта кофе. Снять все патрульные кордоны в системе. Обеспечить зеленый коридор до самого прыжкового окна. Он снова посмотрел на нас, и в его взгляде появилось новое непривычное уважение. Летите, лорд Викант, и пусть удача сопутствует вашему дому. Судя по всему, она вам очень понадобится. Она всегда со мной. Усмехнулся Кайден бросив на меня быстрый теплый взгляд. Не говоря больше ни слова, мы развернулись и пошли к выходу, оставляя за собой шлейф ошеломления. Призрак бесшумно скользил сквозь черноту космоса, оставляя позади сияющий, как драгоценный камень, мир Люминоса. В небольшой рубке корабля царили тишина и покой. Не с лбом к прохладному стеклу смотрела, как мимо проносятся далекие звезды, похожие на росы по алмазной пыли и пыталась осознать масштаб перемен. Кай, я нарушила затянувшуюся тишину, не отрывая взгляда от звездного полотна. И все еще не могу поверить. Капитан Валериус так легко и быстро согласился на все твои условия. Что ты ему такого пообещал? Мою руку, сердце и личную коллекцию гачных ключей? Кайден до этого сосредоточенно изучавший показания навигационных приборов, оторвался от консоли и с лукавой усмешкой смотрел на меня. Радость моя, твоя коллекция ключей слишком высокая цена. Все гораздо прозаичнее, но у них просто нет выбора. Проблемы в Империи достигли вселенского масштаба. Я это заметил еще когда перенимал командование штурмовиками. Там все очень плохо, но для нас очень хорошо. Император погряз во внутренних разборках и дворцовых интригах, из-за чего все стремительно разваливается. Социалка, промышленность, наука... Даже воякам досталось. Анализ текущей политической ситуации в Империи указывает на системный кризис с вероятностью коллапса в течение пяти стандартных циклов, равный 47%. Материализовался рядом с моим креслом мейзер, монотонно вещая своего динамика. Действия капитана Валериуса продиктованы не лояльностью, а прагматизмом. «Вероятность личной выгоды в его решении — 99,988%.» Я махнула рукой в сторону металлической капли. «Спасибо, Майзер, ты, как всегда, вовремя со своим ушатом холодной статистики. «Думаешь, Император не может вот так просто слить Империю?» Не отрываясь от своих дел, спросил Кайден, проигнорировав нашего ворчливого спутника. «Как-то мелко для первого лица галактики, пожалуй, я плечами». Нас учили смотреть на такие события сквозь призму внешней угрозы и все такое прочее. Кайден на мгновение оторвался от консоли и серьезно посмотрел на меня. За свою пусть долгую жизнь я видел многое. И поверь, что первое лицо галактики, что последний космопортовый воришка могут иметь похожие мотивы. Разница лишь в том, какими ресурсами они обладают. Действительно хочешь знать, что я думаю обо всем происходящем? Я тепло улыбнулась. «Конечно. Ну-ка, проясни для непонятливых». Он тихо рассмеялся, возвращаясь к управлению. «А что тут прояснить? Бей по голове, все остальное само развалится». Вот Мориан и ударил куда надо. Прямо по имперской короне, чуть ниже пояса. А Валериус просто хочет получить последнюю медальку и уйти на достойную пенсию, а не оказаться под обломками рушащейся державы. Вот все и забегали на неукротимом. А ваша великая миссия по спасению галактики оказалась просто бурей в стакане. Это, к слову, про нумерацию лиц в галактике и их ресурсы. М да, я отсокнула языком. Политика у тебя определенно в крови. Ладно, с этими интриганами все понятно. Давай приятным. Что делать будем, когда все закончится? Пусть сначала закончится. Он бросил быстрый взгляд на дато-планшет. Но если тебе так нужен план, то я могу накидать несколько вариантов. Во-первых, тебе нужен дворец, или хотя бы его крыло. Во-вторых, личные ангары и лаборатории. Думаю, там твой потливый мозг и твои шаловливые ручонки, которые ты с детства не знаешь куда деть, будут абсолютно счастливы. Я картинно надула губы, а потом рассмеялась, поражаясь тому, какой же внимательный мужчина мне достался. Он заметил и запомнил все, что для меня было важно. А ты? Чем займется великий и ужасный лорд Викант? Будешь сидеть на троне и грозно хмурить брови? Думаю, придется мотаться по планете. Его лицо стало серьезным. Первым делом нужно выяснить, какие группы настроены агрессивно к смене власти. Без радикалов, сепаристов и прочей нечисти. Что будет вставлять палки в колеса и пить кровь из мирных граждан, точно не обойдемся. И ты проведешь с ними строгую, но справедливую воспитательную беседу, хихикнула я. Устроишь им сеанс групповой терапии? «Предлагаю альтернативные методы убеждения». Снова встрял Майзер. «Логическая аргументация, экономические стимулы, демонстрация, превосходящей огневой мощи». «С такими не беседуют». Голос Кайдена стал спокойным, но твердым, как закаленная сталь, и он согласно кивнул в сторону робота. «Майзер прав насчет последнего пункта». Я замолчала, и веселое настроение улетучилось. За всей этой романтикой возрождения дома, за блеском будущего дворца и лаборатории стояла жестокая грязная работа, которую ему придется выполнять. Для меня он мой, милый сердцу Кай, но для всех остальных лорд Викант, который будет защищать свою землю и своих людей любой ценой, и мне была уготована судьба быть рядом, чтобы не случилось. «Корабль готов гиперпрыжком», — сообщил он, возвращая меня из раздумий. «Пристегнись, радость моя!» Я щелкнула пряжкой ремня безопасности и снова взяла его за руку. Он крепко сжал мои пальцы в ответ. «Курс на Эргенту!» — произнес Кайден, и его голос был полон стали и уверенности. За панорамным стеклом корабля звезды вытянулись в ослепительные белые линии, а затем слились в сияющий тоннель гиперпространства. «Мы летели навстречу нашей судьбе!»